Глава одиннадцатая. Кто чёрной полосы не видел, тому и белый не понять. Лиза бестолково металась по пространству аэровокзала и не могла сосредоточиться. Перед глазами целующаяся пара. Она очень хотела быть спокойной, смотреть на ситуацию философски и не реагировать на увиденное так остро. Не получалось. Как успокоиться, когда в ушах отдаётся неритмичный темп собственного пульса? И что ей теперь делать? Оставаться в аэропорту не стоит. Совсем скоро на посадку пойдёт тот самолёт, что вылетал из Домодедова, на час позже, и тогда есть вероятность столкнуться с Игнатом. Но она не в состоянии его сейчас видеть. Лиза остановилась у табло с расписанием вылетов. Буквы в слова не складывались. Потребовалось несколько минут для того, чтобы разобраться. В Москву сегодня два рейса. Один вечерний, второй ночной. В терминале самообслуживания купить билеты не удалось. Она путала свои паспортные данные, допускала оплошности при выборе рейса посадочного места. В результате на табло загорелось красным «Обратитесь к кассиру». Сотрудница кассы спорой и ловко обеспечила Лизу дорогостоящим билетом на вечерний рейс. Хорошо, что в драго ей выплатили приличные отпускные. Иначе пришлось бы воспользоваться кредитной картой. И знание языка помогало, конечно, существенно. Как только распечатанный билет оказался в руках, Лиза поспешила покинуть здание. До вылета более пяти часов, есть время посмотреть Гранаду. Таксист привез её к бывшей резиденции мавров. Лиза давно мечтала посмотреть на крепостные и дворцовые постройки, альгамбры. Но не стала выходить из машины. Глаза наполнялись слезами, и никакие красоты древнего мира ее сейчас не интересовали. Она не могла себя заставить покинуть салон такси и влиться в туристический поток. «Своим несчастным видом я распугаю всех этих счастливых людей», мысленно вздохнула Лиза и попросила водителя отвезти ее к площади Ларга. В иллюстрированном пути водителя указывалось на то, что площадь расположена в стороне от туристических троп в бывшем арабском квартале аль где можно затеряться среди узких улиц. Затеряться. То, что надо. Когда она вернулась из Бурятии, полиции аэропорта, а затем и в Драга, ей предлагали побеседовать с психологом. Лиза тогда отказалась, а вот сейчас психолог точно не помешал бы. Не может она самостоятельно справиться со своими душевными терзаниями. Она горюет о мужчине, который ничего ей не обещал. Она слабачка и хочет кушать. С недоумением возрилась на отсутствие пакета с шоколадом. И где она его потеряла? Обидно. Возможно. Сладкая плитка подбавила бы сласти в её печали. Таксист уехал. Ализа переложила из кармана широкой юбки в сумку-рюкзак деревянную куколку-бурятку и подставила лицо знойному солнцу. Может, светило высушит её слёзы. Не учила, что по субботам на площади Ларга проходит рынок. Тут оказалось шумно, людно, пахло пряностями. Полупрозрачные шёлковые ткани красиво переливались на ярком свету. Сувениры с красочными видами гранады громоздились на каждом торговом лотке. Красавица, почему плачешь? Ухватил её под локоть кругленький мужчина, хозяин лавки готовой еды. Покушай, бери что нравится, для тебя бесплатно. Лиза непроизвольно сглотнула слюну. Такой аромат источали мясо, снятое с углей, жареные креветки и свежесрезанная зелень. Продавец засмеялся. Бери, для красивой девушки не жалко, только не плачь. Лиза сама от себя не ожидала, что прямо-таки накинется на шашлычок и жареную картошку. «Вина выпьешь?» – предложил торговец. «Выпью», – утвердительно кивнула Лиза. Она не стала смаковать розовую воду, выпила жадно полбокала. А когда распознала вкус, поморщилась. «Привкус болгарского перца!» Мужчина вновь рассмеялся. «Такой привкус даёт недозревший виноград, когда виноделы перерабатывают не только ягоды, «Но и гроздь со всеми веточками», — пояснил он. «Буду знать», — решила отблагодарить Лиза Лавочника тем, что купила у него две расписные супницы. Одну для себя, другую — Агате. На тарелках стояла клейма художника — кормилита Л. «Интересно, какая она, эта кормилита Л? подумала Селизя. «Такая же шикарная, как та женщина, которую выбрал Игнат? Или какая-нибудь фриковая дамочка, зажатая в зубах папироской?» Не ограничилась покупкой сувенирных тарелок. Лизу привлёк лоток с поделками из камней. Собиралась просто поглазеть, но пожилая испанка принялась нахваливать свой товар в особенности вещицы из светло-лазурного нефрита. «Это оберегающий камень», — проницательно глядела торговка на молодую девушку. «Способен преобразить деструктивную энергию в созидательную и придаст стойкости, когда в жизни наступает чёрная полоса». Нефрит помогает подняться после падения и идти дальше. У Лизы вырвался смешок. «Не обижайтесь», – не укрылся от неё сердитый взгляд женщины. «Это я так, о своём». «Так что, возьмёшь сувенир?» Не хотела упускать покупателя лоточница. «Да, фигурку Манула возьму», – указала Лиза на дикого кота. Так был похож на того, что поджидал у пещеры, где они ночевали с Игнатом. «Хороший выбор», – похвалила торговка, заворачивая нефритового манула в плотный пергамент. У Лизы имелось в запасе еще пару часов, и она отправилась бродить по старинному арабскому кварталу. Извилистые улочки вели ее по неровной булыжной мостовой вдоль разноцветных и белоснежных домов. Множество лестниц, каменные мостки, руины крепостных стен, тенистые переулки, ухоженные и запущенные сады создавали единую целостность создавали атмосферу безмятежности, если бы только в душе Лизы было так же безмятежно. Лиза надумала отправиться во Владимирскую область. Двухэтажный деревянный дом с пристройкой, верандой и плодовым садом несколько лет назад купили ее родители. Собирались обосноваться в деревне после ухода на пенсию. Но случился тель и планы на старость были отодвинуты взрослым поколением на неопределенный срок а за недвижимостью осталось присматривать единственная дочка. В самолёте она тщетно пыталась заснуть и тщетно пыталась избавиться от дум о лётчике. Ещё перед посадкой на лайнер. Не удержалась, включила сотовый телефон. Много-много звонков от Игната, сообщений, текстовых и голосовых. Одно беспокойнее другого. Какой лицемер! Сердито выключила аппарат, намереваясь не включать его ближайшие две недели. Свой отпуск она проведёт в тишине. Займётся посильными работами по дому, книги почитает. Всё у неё будет хорошо и без Лайолы. Пусть милуется со своей испанкой. Над решительным настроением Лиза насмехалось любящее сердце. Сердцу нравился Игнат. Сердце не собиралось с ним прощаться. Оттого Лиза ворочалась, скулила и мешала спать пассажирке в соседнем кресле. Не удалось заснуть и в такси. Водитель попался разговорчивый. Не умолкал всю трёхчасовую поездку. Выбираясь из автомобиля в 7 часов утра, Лиза владела подробными сведениями о личной и рабочей жизни таксиста. Голова была невероятно тяжёлой. Спина, попа, ноги, плечи. Всё затекло и болело от длительного сидения. Спать хотелось неимоверно. Несмотря на усталость, разбитость телесную и сердечную, Лиза не сразу вошла в дом. Постояла немного на пустынной дорожке, успокаиваясь от той свежести, какую приносит за собой в атмосферу, Прошедший дождь. После знойного солнца Испании влага деревенского воздуха действовала целительным бальзамом. «Привет, милый дом!» Поднялась Лиза на крылечко. Небольшой коридорчик занимали сумки и коробки, доставленные службой перевозки. Все аккуратно сложено. Сил хватило лишь на то, чтобы умыться и надеть пижаму. Кое-как застелила простынь на старенький диван и, наконец-то, смогла лечь. Как следует отдохнуть не вышло. В сон ворвался стук. Можно было не вставать, сделать вид, что дома никого нет. Но стучали давно. С закрытыми глазами поплелась открывать дверь. Споткнулась о своей же сумке, прибольно ударившись коленкой. «Неужели Поле не могла подождать со своим визитом?» – зевала Лиза. «Деревенские жители иногда бывают слишком навязчивы. У них тут все просто. Заходил прийти в гости и пришел. Гостем девушки оказалась вовсе не соседка». «Олег Вениаминович?» – обалдело уставилась Лиза на своего шефа. После разговора в офисе они виделись ещё однажды, на похоронах Антонины Юрьевны. Но тогда Лиза к мужчине не подходила, как и он к ней. Что ему надо? Стало Лизе неловко не столько от его присутствия, сколько за свой внешний вид. Босые ноги, растрёпанные волосы, лицо, наверное, опухлое от слёз и тяжёлой ночи. Да ещё пижама на ней, времён школьной поры. Шорты и футболка с рюшами. Рисунок на хлопковой ткани, клубничка. «Лизонька, простите, что заявился без предварительных договорённостей. Но ваш телефон не отвечал. А я, знаете, так по маме тоскую. Хотел вас о её последнем дне расспросить. А адресок мне Татьяна Кожаева дала». Лиза посторонилась, пуская в дом сына Антонина Юрьевны. Она как-то сразу успокоилась. Стало понятно цель визита Горбовского и то, как он её нашёл. Татьяна, да и другие девочки договорного отдела Драга Не раз бывали в этом доме в гостях, знали координаты. Олег снял ботинки, пошёл в ту комнату, куда была открыта дверь. Лиза не стала предлагать ему обуть тапки. «А вы что же, спали?» Казалось, только теперь обратил внимание шеф на внешний вид девушки. «Сейчас час дня, не думал, что разбужу». «Спала», – обошлась Лиза без дополнительных пояснений. Олег устроился в кресле, а она села за стол. Пододвинула стул с высокой резной спинкой таким образом, чтобы мужчине не были видны ее голые ноги. «Дело молодое», – понимающий хмыкнул Горбовский. «Вы вроде сами еще не старый», – заметила Лиза. «Жениться собираетесь». «Вы правы, Лизонька. Тридцать два года – прекрасный возраст. И для развития карьеры, и для создания семьи. Но, признаться, после того, как ушла мама, я чувствую себя глубоким стариком. И отец совсем расклеился. Они очень любили друг друга». Хотя дурные люди и могут болтать, будто бедного библиотечного работника устраивала жить при богатой жене. Только это не так. Когда они поженились, оба были бедны. И папа, кстати, первым в люди выбился. Лиза пригляделась к своему гостю. Весь вид молодого мужчины выражал скорбь и траур. Чёрные брюки, чёрная рубашка, чёрные носки. На лбу залегли морщинки. В правой ладони зажат мячик-антистресс. «Что вы хотите узнать?» «Расскажите мне всё о том дне», – попросил Олег. Во что мама была одета, что читала, о чём говорила с другими пассажирами, что делала перед... Замялся он, тряхнул головой и всё же закончил. Перед взрывом. Лизе было тяжело вспоминать тот день. Но она понимала, Олег потерял близкого человека. И ему надо знать. Постаралась припомнить все детали. Сын Антонина Юрьевны часто переспрашивал, уточнял, комментировал. Отшила женщину, летевшую с вами? Да, мама всегда вела себя прямолинейно. Читала бизнес-журнал? Она никогда не упускала возможности прочитывать специализированную прессу. Говорите, у мамы на запястье были золотые часики с настоящими алмазами? Это те самые, что подарил ей отец на годовщину свадьбы. Лиза слегка удивилась. Откуда у работника библиотеки, пусть и на хорошей должности, нашлись средства на часы с алмазами? Олег дотошно выспрашивал о любых мелочах. Не сдерживал сильных эмоций. От предложенного чая отказался, а затем удивил. "Лизенька, я ведь не только за расспросами приехал». Раскрыл он кожаную папку, которая всё время лежала на его коленях. "Прочтите", передал он ей два листа, скреплённых степлером. «Мюнхен?» — поразилась Лиза, когда дочитала. «Вы хотите отправить меня на стажировку в Мюнхен?» «Не совсем стажировку». Это слово употреблено в договоре лишь для того, чтобы холдинг мог вернуть себе налог за обучение своего работника. Драгович ведь оплатит вам проезд, жильё. Знаете, что за всё это можно вернуть налоги при условии, если сотрудник направился не работать, а учиться? Нет, не знаю. Не могла понять Лиза, простое ли тут совпадение. Или какой-то подвох. С одной стороны, уехать на полгода пожить и поработать в Германии – шикарный вариант для неё. Она сможет сменить обстановку, отвлечься, переключиться. Сможет решить жилищный вопрос. Она ведь съехала от Никиты, и ей надо где-то жить. Родительскую квартиру Лиза сдавала в аренду, и нынешние жильцы внесли оплату до Нового года, а продлевать дальнейшую аренду не собирались. Просто идеальный расклад. С другой стороны, ей предлагается поработать именно в той компании, с которой собиралась подписывать контракт Антонина Юрьевна в Бурятии с крупным ювелирным заводом в Мюнхене. Припомнились и слова майора Полянского Артура Владимировича о двух погибших мужчинах при взрыве самолета, как оказалось представителей конкурентов «Драга» и партнеров этого самого немецкого завода. «Лизонька, речи командировки на полгода. Поверьте, я бы сам вас ни за что не отпустил и делал ставку совсем на другого человека. Но мюнхенцы пожелали работать именно с вами, так как вывели с ними все переписки». Для Драга немецкий завод – очень перспективный клиент. Моя матушка собиралась подписать с ними контракт на поставку нефрита. Для меня дело чести – не похоронить этот проект. Вам только и нужно будет, что отладить процесс взаимодействия. Побудете нашим представителем в Мюнхене, понаблюдаете за соблюдением всех договоренностей, а потом уже и незачем станет держать вас там, вернетесь на свое прежнее место в Драга». Олег Вениаминович, я согласна и подпишу договор на стажировку». Склонялась Лиза к тому, что никакой двойной игры и криминала здесь нет. Во всяком случае, в договоре подводных камней не было. Она внимательно прочитала все пункты. И месячный оклад предлагался значительным, гораздо выше того, что она получала до ныне. «Лизонька, я вам очень благодарен». Извлек Горбовский из той же кожаной папки синюю шариковую ручку с логотипом холдинга. «Как закончится ваш отпуск? Зайдёте ко мне». Обсудим все детали. Лиза поставила росчерк, забрала свой экземпляр договора и поспешила к входной двери. Опять кто-то стучал. "Поля, здравствуй", пустила она соседку. "Здравствуй, здравствуй, красавица". С любопытством поглядывала женщина на высокого симпатичного незнакомца за спиной дочки Володиных. Тётя Поля красила тронутые сединой волосы в огненно-рыжий цвет, подводила губы морковной помадой, носила камуфляжные брюки. И среди местных считалась дамой с перчинкой. «А я пирог тебе принесла. Яблочный. Может, чайку со своим другом попьёте». «А что, Никита, не приехал с тобой?» «Не приехал», — не обижалась на беспардонность деревенская жительница Лиза. Интерес соседки вполне можно было понять. «Спасибо за пирог. А Олег Вениаминович мой начальник», — пояснила она. «Ах, начальник!» Красноречиво покосилась поле на пижамный наряд девушки. «Ну, не буду мешать». Поставила она блюдо со свежеиспечённым пирогом на деревянную тумбу и так, чтобы увидела только Лиза, продемонстрировала жест большим пальцем вверх. Что означало, Горбовский произвёл на неё впечатление. «Лизонька, я, пожалуй, пойду». Обулся мужчина после того, как любопытная гражданка удалилась. «Меня Олеся ждёт, а путь не самый близкий». Он ступил за порог, а Лиза отступила. Забыла про преграду и плюхнулась на одну из своих сумок. Конечно, как всякая отчаянно влюблённая девушка, Лиза не могла не фантазировать о том, что любимый бросится за ней следом и сделает всё на свете, лишь бы вымолить прощение у своей возлюбленной. Но чтобы так быстро? И взаправду в реальности? Всё в порядке? Едва поняла она, о чём спрашивает Олег. Кивнула. Видимо, выражение её лица убедило шефа, что прибывший гость переводчица знаком и не представляет для неё опасности. Горбовский направился к своему серебристому «Инфинити», а Игнат со спортивной сумкой за плечом переступил порог дома. Он реально побежал за ней. Всё ещё разлёживалась на дорожной сумке Лиза. По всему выходила, лётчик вылетел из гранады ночным рейсом, следующим за тем, которым улетела она сама. Но как он узнал, где её искать? Кто мог сказать ему о деревенском доме во Владимирской области? «Кто тебя послал?» поджала Лиза губы, хотя желала броситься ему на шею. «Кроме тебя пока ещё никто». Без всякого намёка на издёвку, сказала Йола, и вместо того, чтобы сообщить, как нашёл её, выказал ревность и недовольство. «Елизавета, этот тип ночевал здесь». «А если и так, то что?» – вспылила Лиза. «Тогда я иду его убивать». Сурово сошлись густые брови пилота на переносице. «Это сын Горбовской». Сочла нужным всё же пояснить. Сквозь давно немытое оконное стекло она видела. «Инфинити» пока что не выехала с подъездной дорожки. Олег хотел знать, как провела последний день своей жизни Антонина Юрьевна. «Лиза, это не ответ». Подал Игнат руку, намереваясь помочь ей встать. Я о другом спросил. «Я не спала с ним и даже не целовалась, в отличие от некоторых». Сердито отвергла она его помощь. Игнат попросту подхватил девушку за талию и поставил на ноги. «Ты про Кармелиту?» Переменился взгляд лётчика с жестокого на нежный. «Мне всё равно, как её зовут», – попыталась отпихнуть от себя мужчину. Напрасно, конечно, Игната не думал отпускать от себя такую желанную добычу. «И знаешь, что я тебе скажу?» – распылялась Лиза. «Она классная, шикарная, идеально тебе подходит. Вы превосходно смотритесь вместе». «Я обязательно скажу об этом Кармелите», – заплясали смешинки в его глазах. «Боюсь, только Филиппу не понравится». «При тут твой брат?» Становилось трудно Лизе сохранять воинственный пыл, когда он вот так смотрит на неё, будто она особенная, когда так крепко держит её за талию, что она жаждет не прогнать мужчину, а прильнуть к нему. «Моё сокровище», — шепнул по-испански Игнат, наклонившись к лицу рыжий. «Кармелита, жена Филиппа. Мы с братом близнецы». «Близнецы?» — медленно повторила Лиза. «Ты эту ложь прямо сейчас состряпал?» Или по дороге из аэропорта придумал?» «Посмотри», — открыл Игнат папку с фотографиями на смартфоне. «Игнат, Филипп и Кармелита на разных снимках, в разной обстановке. Братья сильно похожи, но различить их все же не так сложно. Небольшой видеоролик, снятый совсем недавно. Филипп, Кормелита и миловидная миниатюрная женщина передают привет Игнату из Нижнего Новгорода. «Твоя мама?» «Мама», — улыбнулся Игнат. «А Филипп с Кармелитой...» В аэропорт раньше меня прибыли. Хотели с тобой познакомиться. Лиза. Что? Я тебя люблю.